Глава шестая. Полет милицейского пресс-попье. Известная нам двусторонняя оперативная машина недавно вернулась из ремонта. Она так и осталась двусторонней, только вместо слова «изыскательская» написали теперь «спецобслуживание», а вместо «сантехники» — «гостелерадио». — Оставили бы сантехнику, — ворчал Тараканов. — На сантехника я еще более-менее похож, а на этого телекомментатора не слишком. Тут швы, пожалуй, товарищ капитан, у вас глаза цвета, Маренк. — Сбрейте усы, сразу станете телезвездой, — обещал капитан. Машина мчалась в кармановский ельничек, в барсучий сосничок, на розыске пропавшего Куролесова.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 Пресс-попье метнул его в собачонку с криком «Давай, живот, наказать деленье!» Пресс-попье в полете развалился на составные части. Деревяшки и бумажки посыпались, полетели на пол, а перепуганный матрос влетел в камеру предварительного заключения, из которой только что выпустили гражданина сыроежку. «Вот, сиди там!» — сказал Загорулька. «Подожди, хозяина!» И он защелкнул камеру на ключ. Матрос заметался по камере, вспрыгнул на нары и встал на задние лапы, пытаясь дотянуться до решетки окна. Но и человек-то до нее не мог дотянуться. Куда ж тут собаки с деревенским хвостом? С десяток минут матрос беспокойно метался по камере. Он не выил и не лаял, он метался. Вдруг почувствовал что-то родное.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 Было никому неизвестно.